Произведения Гёте через десять тысяч лет будут лежать в опрахе, а его имя забыто. Какие-нибудь археологи, возможно, будут искать свидетельства о нашем времени. Мысль это всегда была поучительной. Если хорошенько и обдумать, она обращает все наши треволнения в глубокое достоинство, обретаемое в безразличии. И в особенности она направляет нашу озабоченность на самое надежное, то есть на данные нам непосредственно